Космический корабль Звездная бабочка-2 наконец-то был готов к отлету. Последние детали проекта воплощались в жизнь в величайшей спешке и в обстановке строжайшей секретности. Гигантская ракета искрилась в свете прожекторов. На боку красовалось название, а сразу за ним эмблема. Космический челнок, окруженный тремя звездами, образующими треугольник в центре которого располагалась планета, имени которой пока еще никто не знал. За десять лет проект, инициированный канадским миллиардером Сильвином Тимсетом, преодолел множество препятствий. Многие даже пребывали в полной уверенности, что от него придется отказаться. Однако после целой серии забастовок актов саботажа и бесконечных судебных разбирательств. Сильвин Тимсет не только не опустил руки, но в конечном счете решил тайком ускорить строительство корабля. Он распродал все свои активы, накупил новых машин, утроил штат инженеров и все-таки воплотил свою мечту в жизнь — Присутствовать при знаковом событии миллиардер разрешил одному единственному репортеру Жоржу Шара, который снимал происходящее на свой смартфон. Во-первых, господин Тимсейт, благодарю, что предоставили нашему телеканалу это эксклюзивное право, ведь мне хорошо известно, что кроме меня наблюдать за взлетом не будут ни пресса, ни камеры, ни фотографы. Передать этот репортаж вам позволено только в том случае, если старт окажется удачным. Надеюсь, мы с вами договорились, господин Шара. Вы всегда верили в свой проект, и вот теперь он стал реальностью. Господин Тимсид, что заставило вас ускорить отлет? Катаклизм, вызванный Ти 13 Еще чуть-чуть и от нашей земли. Остались бы одни воспоминания. Было бы весьма прискорбно, если бы мы снова на самую малость опоздали с отлетом. Человечество подвергается огромному риску. На сегодняшний день Земля не обладает эффективным космическим щитом, а из-за солнечной активности огромные булыжники в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером, все чаще сходятся своих орбит. Не уверен, что следующая Тея не окажется для нас смертельной. А 144 тысячи ваших пассажиров руководствуются той же мотивацией. Они всегда верили в успех и никогда не прекращали тренировок. Если не ошибаюсь, этот звездолет на создание которого вас вдохновил вышедший в двухтысячных годах одноименный научно-фантастический роман, в космосе вытянется в длину и превратится в гигантскую 32-километровую трубу диаметром в один километр. Скажите, а вы не боитесь, что этот исполинский тубус переломится пополам? Когда развернемся во всю длину, тогда и узнаем, а хватит ли фотонной тяги, чтобы в течение столь длительного времени приводить корабль в движение. Звездная бабочка 2 снабжена кевларовым солнечным парусом, который после того, как его развернут, станет размером с австралийский континент. Благодаря этой конструкции тонкой, и поистине огромный, корабль полетит в межзвездной пустоте, подобно тем парусникам, которые обычный ветер гонит по волнам океана. Мы, как и морские суда, сможем даже лавировать и делать повороты. Причем у нас есть преимущество. В отсутствии сопротивления воздуха скорость должна постоянно увеличиваться, то есть, иными словами, Звездная бабочка будет лететь все быстрее и быстрее. И сколько, по-вашему, времени продлится полет? Примерно 1200 лет. Точных цифр у нас нет, но, по экспертным оценкам, этот промежуток времени представляется минимальным, чтобы долететь до другой звездной системы, где будет планета, похожая на Землю, чтобы дать вам общее представление, добавлю, если бы наш корабль был оборудован обычными реактивными двигателями, то путешествие до ближайшей звезды Альфа Центавра по расчетам физиков заняло бы 75 тысяч лет. Как видите, двигатель на фотонной тяге обладает бесспорными преимуществами. Но 1200 лет — это в любом случае, очень долго. Это как если бы современники Карла Великого вдруг взяли и заявились в наше время. За этот период здесь, на Земле, очень многое изменится, и менталитет, и технологии. Господин Тимсит, вы уверены, что вашему звездному сообществу удастся в течение тысячи двухсот лет сохранять покой и безмятежность? Человеческий фактор как раз меньше всего поддается контролю с нашей стороны, но на данный момент 144 тысячи наших пассажиров преисполнены доброй воли. Из всех претендентов мы выбирали самых спокойных, дружелюбных и трудолюбивых. Они знают, что умрут за пределами родной земли и понимают, что только благодаря... Их способности к продолжению рода и умению правильно воспитывать детей на корабле. В один прекрасный день появится возможность колонизовать новую планету. И какой будет жизнь на борту корабля? Внутри трубы установлена огромная неоновая лампа, которая будет служить не только Солнцем, но и осью. За счет вращения вокруг этой оси на корабле будет создана искусственная гравитация, способная поддерживать замкнутую экосистему, состоящую из почвы, растений, животных, насекомых и рыб. Прошу прощения, мне как раз показывают, что пора начинать посадку. Прозвучал сигнал, и 144 тысячи пассажиров выстроившись в колонну по одному, стали подниматься на борт звездного челнока. Жорж Шара снимал. Затем в специально оборудованный отсек этого современного Ноева ковчега погрузили герметичные контейнеры с оплодотворенными зародышами животных и семенами растений. Последним на корабль поднялся Сильвен Тимсид и его жена Ребекка. Руководитель проекта на прощание помахал рукой в смартфон Жоржа Шара. «Счастливого пути, господин Тимсит. Люк закрылся. Крыша огромного ангара отъехала в сторону. Затем четыре его стены опустились, и нос ракеты под действием гидравлического домкрата стал задираться вверх, постепенно принимая вертикальное положение. Жорж Шара отступил на шаг, и стал снимать дальше. Потянулись долгие минуты ожидания. Наконец из дюз вырвались языки пламени, и «Звездная бабочка-2» сначала приподнялась, затем окуталась султанами огня и оторвалась от поверхности, унося на борту бесценный груз. Сто сорок четыре тысячи пассажиров воплощали собой все надежды человечества, простирающиеся за пределы родной планеты. Все прошло скромно и без помпы. Единственным свидетелем отлета стал одинокий журналист со смартфоном, который он использовал в качестве камеры. В небе огромный корабль превратился в светящуюся точку в тот самый момент, когда смартфон окончательно отказался работать, из засевшего аккумулятора.